Глава одиннадцатая. Битва. «Господин Дюран, ядер! Господин Дюран, в носовой части открылась течь! Господин Дюран, посмотрите на мою голову, на мою руку, видите, как течет кровь!» и Имя господина Дюрана, Тиммермана, хирурга, констапеля разносилось от палубы до трюма, невзирая на шум и сумятицу, всегда сопровождающие такое лютое и жаркое сражение, какое происходило между бригом и корветом. И действительно, копчик при каждом производимом им залпе дрожал и трещал в своих суставах, как бы готовясь рассеяться. — Господин Дюран, ядер! Течь! Моя нога! — повторили разные торопливые голоса. «Ну, — боже мой, дайте срок, я не могу всего разом делать. Высылать ядра наверх, исправлять внизу повреждения, осматривать ваши раны. Надо б сперва исполнить необходимое, а потом уже заняться вами, негодные крикуны, ибо к чему вы теперь годны? Вы так же бесполезны, как и Рея, без парусов-электросов. Констапель! Ядер! Скорее, ядер! Ядер, праведный боже, какие выстрелы! Если эта песня продлится еще четверть часа, так и конец зарядом. Возьмите, друзья мои, берегите их, это последние. Тогда господин Дюран бросил кокор, взял конопатый молоток и поспешил остановить течь. Черт побери, я сильно страдаю, простонал Шкиперзели. Он лежал на полу в орлопе, едва освещенном тщательно запертым фонарем. Правое бедро его висело только на одном клочке тела. Левое совсем было оторвано. Вокруг него стенали другие, раненые, брошенные там и сям, в ожидании, когда господину Дюрану позволит возможность сменить конопатку на хирургический нож. — Мочи нет! Какая у меня жажда! — продолжал Зели. — Я чувствую себя крайне слабым. Едва слышу, как говорят наши пушки. Насморк, что ли, у них? Напротив, залпы в то время были сильнее и громче, нежели прежде. Но слух шкипера Зели был уже ослаблен приближением смерти. «Ох, какая у меня жажда!» – простонал он опять. «И мне холодно! Мне, которому сейчас было так жарко!» Затем обратился к одному собрату. «Послушай ты, поляк, что тебя так коробит? Ох, ты бездельник! Плохо, что ли? Вот и глаза закатил!» «Дюран, приди же сюда, ради бога!» – закричал снова Зели. «Приди осмотреть мою ногу, любезный!» «Через минуту я к твоим услугам. Еще один удар конопаткой, и повреждение, имеющееся в грузовой ватерлинии, исчезнет, как след весла на поверхности воды. Ну вот, дошла и до тебя очередь. Что, брат, видно, пристукнули?» «Да, немножко», — отвечал Зели. Дюран снял фонарь и поднес его к шкиперу Зели, который скорчил рот в улыбке, гордясь изумлением Дюрана смотри пожалуйста сказал темирман хирург констапель где ж твоя другая нога затейник там на баке еще может быть освободи меня прошу и от этой она мне в тягость кажется будто мне привязали тридцати шестифутовое ядро к ноге разглядывая ногу шкипера зли господин дюран покачал головой просвителл правда очень тихо арию из розового духа и окончив ее сказал тебя отработали друг мой ах да правда и очень «О, очень! Так если ты добрый товарищ, возьми мой пистолет и раскрои мне череп!» «Я только что хотел предложить тебе это». «Спасибо! Не будет ли наперед от тебя какого-нибудь поручения?» «Нет! А, постой! На вот мои часы! Отдай их грэн хорошо Ну, а, я позабыл! Если капитан не разорвется там наверху, как мушкетон, передай ему от меня, что он командовал молодцом!» «Хорошо, и так?» Так ты полагаешь, что я, как говорится, какой странный человек. Неужели ты думаешь, что я стал бы подшучивать над своим другом? Разумеется, нет. Между тем, все-таки это грустно. Бррр, как холодно. Я почти не в состоянии говорить. Мне кажется, будто язык мой тяжел, как кусок свинца, на силу ворочается. Прощай, любезный, еще раз твою руку. Ну, готов ли? Совсем. Смотри же, не дай промаха, стреляй. «Вот я и вылечен!» Он упал. «Бедняга», — сказал Дюран. И это было надгробным словом шкиперу Зели. Господин Дюран, может быть, желал бы окончить все свои операции таким геройским образом, но прочие его клиенты, устрашенные жестокостью при парке, которая, однако, столь хорошо помогла шкиперу Зели, предпочли пластыри и спакли с жиром, которые почтенный доктор прикладывал всем и на все, с добавлением утешений для умирающих. Например, «после нас конец всему миру» или «будущая компания должна быть жестока, зима холодна, вино дурно» и множество других подобных любезностей, предназначенных к услаждению последних минут этих бедных пиратов, которые с сокрушением расставались со своим буйным существованием, не зная, наверное, куда они идут. Господин Дюран был внезапно прерван среди своих духовных и мирских забот Грэнда Селем упавшим, как бомба, в груду семи умирающих и одиннадцати мертвых. «Мешать мне, что ли, ты пришел сюда, собака?» сказал доктор, и Юнга получил пощечину, могущую сшибить носорога. «Нет, господин Дюран, напротив, вверху спрашивают зарядов, ибо все вышли при последнем залпе. Между тем, как английский корвет все еще держится. Он теперь гладок, как плашкоут, но такой производит огонь, что небу жарко. Ах, и к тому же у меня отстрелен палец пулей». «Посмотрите, господин Дюран!» «Не хочешь ли ты, чтобы я терял время, осматривая твою царапину, оборвыш негодный?» «Благодарю, господин Дюран! Выходит, что лучше быть так, нежели без руки!» Сказал Грэн де Сель, обертывая наскоро остаток своего пальца паклею. «Но смотрите, — прибавил он, — вот пациент к вам прибыл, господин доктор!» То был один раненый, которого спускали в трюм, но так как он худо был привязан, то упал и умер на рострах. «Еще один вылечен», — сказал Дюран, который был погружен в размышления, чем можно заменить недостаток в ядрах. «Черт возьми, разве что станут юнгами заряжать коронады! Тогда можно будет вести ответ на огонь по англичанину!» — вскричал Дюран, выходя поспешно на палубу. грэн де пошел за ним, не зная еще, была ли мысль, объявленная констапелем, употребить его вместо снаряда, одна только шутка или нет. Но верный своей системе утешения он сказал про себя. «Все же я скорее соглашусь на это, нежели быть повешенным англичанами».